Глава 10. Сапо сенсорика посредника-трансформатора уникальная способность духов чувствовать так называемый аромат души, энергоодор. Благодаря магическим контрактам посредник-трансформатор способен различить самые глубокие нотки аромата души своего хозяина. Чем больше энергии, тем сильнее аромат. Благодаря энергоодору дух способен без особых проблем отыскать своего хозяина на участке площадью до 15 квадратных километров. сапа Сенсорика не раз помогала искать людей, попавших в затруднительные ситуации. Человеку еще никогда не удавалось почувствовать энергоодор, поэтому вся информация собирается исключительно с духов Нии имени Брунге. Источник, глава 2, параграф 1, Учебник духоведения для первого курса Императорского университета. Автор Брунге В.С. 1966 год. Кристина позвал прокуренный мужской голос Иди-ка сюда. Бегу, Глеб Васильевич, обреченно вздохнула блондинка и с большой неохотой вышла из-за стола. Совет военной безопасности Российской империи всегда был примером. Гордость страны – самый важный консультативно-совещательный орган, в который мечтали попасть все выпускники Императорской военной академии. Но, как и везде, тут были свои нюансы. СВБ имел огромное количество отделов и подразделений, Если посмотреть на схему, то можно было подумать, что это какая-то грибница или корневая система старого дерева. Так вот, Кристина всегда была отличницей и мечтала, что рано или поздно займет свое место в СВБ, будет помогать его императорскому величеству решать вопросы безопасности граждан. Однако, по злой усмешке судьбы, медалистка, закончившая Академию с наивысшими баллами, была отправлена в отдел сословного надзора. Для понимания, это самый отвратный отдел в СВБ из всех, какие только существовали. Все потому, что занимался он решением вопросов между дворянами и простолюдинами, а также всеми делами внутри высшего сословия. Вся такая активная и готовая вершить правосудие, Кристина пришла в отдел и... Жестокая правда ударила ее, словно обухом по голове. Из отличницы, готовой стать настоящим советником, девушка превратилась в типичного шрибика, то есть в условно следящего за документооборотом, то есть в самый отстой. Конечно, относились с уважением, ибо выпускников Академии здесь ценили. Но сам факт того, что вместо общественно полезной работы Фельдфебель должен с головой окунаться в этот бесполезный кошмар, слегка удручал. Дело в том, что дворяне с простолюдинами конфликтовали крайне редко. Высшее сословие всегда лицемерно целовало безродных в щеке, а потом долго плевалась и вытирало губы. Но таков закон, если дворянин посмел хоть пальцем тронуть невиновного простолюдина, заводилась особая папочка, которую в любой момент человек в желтом костюме мог забрать и отвезти для ознакомления его императорскому величеству. Папочка могла в буквальном смысле слова сломать жизнь не только осужденному дворянину, но и всему его дому. Кристина уже не раз видела, как статные усатые дяденьки в мундирах рыдали и стояли на коленях перед судьями. Жалкое зрелище. Но самым геморроем были дела между дворянами. Далеко не все можно было решить дуэлью или откупом. Порой компенсации не хватало, чтобы решить вопрос на улице поэтому недовольные аристократы прибегали в отдел, чтобы выплакаться и написать кляузу на своего обидчика. Зачастую это были длинные вымышленные истории, демонстрировавшие всю низость высокородного сословия. Понятное дело, что жаловаться приходили только самые мелкие и никчемные представители дворянства, и вся эта тягомотина могла длиться часами, и Кристина, как обычный фельдфебель, обязана была все выслушать, записать и пообещать, что отдел обязательно накажет нерадивого аристократа, а это утомляло. — Хотели меня видеть, ваше благородие? — спросила блондинка, максимально натянуто улыбнувшись. — Ну, конечно, хотел. Пузатый поручик Головлев стоял и придерживал за руку раскрасневшегося, чуть ли не плачущего парня в дорогом белоснежном костюме. В Берендеевском парке произошла вопиющая несправедливость. Кошмар, беспредел. И вы, госпожа Фельдфебель, должны во всем разобраться, чтобы справедливость вновь восторжествовала в этом городе. Глеб Васильевич всегда отыгрывал на все деньги. «Ах, какого актера потеряли столичные театры!» Он и в положение войдет, и чаем напоит, и успокоит, и блондинку Фельдфебель рядом с тобой посадит. Конечно, не ему же потом отдуваться. «Все будет сделано в лучшем виде, ваше благородие», отрапортовала Кристина и, скрыв обреченный вздох, села за стол. «Прошу, господин Селиван Богуславский». Едва не всхлипнув, произнес парень и уселся напротив. Несмотря на грубоватые черты лица и слегка морщинистую бледную кожу, взгляд Селивана светился молодостью. На вид парню можно было дать лет двадцать, может, двадцать два. Совсем еще зелень. Такие часто приходили ныть в отдел. Кристина уже могла бы и привыкнуть, но... Каждый раз это было максимально утомительно и скучно. Всегда одно и то же. Хоть бы раз выпало интересное дело про какого-нибудь реально опасного дворянина. Но нет. Закатай губу, господин Фельдфебель. «Очень приятно, господин Богуславский. Меня зовут Кристина. Что у вас случилось?» Девушка вытащила из выдвижной полки несколько листов бумаги и перьевую ручку. Понятное дело, что к фельдфебелю отдела сословного надзора любой должен обращаться на «вы». Но Головлев попросил немного снисхождения для молодых аристократов. Они же платят деньги в бюджет, из которого идет зарплата всем государственникам, в том числе и отделу сословного надзора при СВБ. «Это просто уму непостижимо», — вздохнул парень и с великой тоской опустил взгляд. «Мы с друзьями охраняли Берендеевский парк. Опасный район, сами знаете. А тут детишки со стариками гуляют. Вот всякая шпана истекалась туда воровать, да устраивать бесчинство». Для понимания, Кристина напрямую сотрудничала с полицией и отлично знала этот район как и любой другой в столице. И наряды туда приезжали не из-за бандитов, а из-за того, что местные актеры злоупотребляли алкоголем и дебоширили сами с собой. Все. «Так-так, и что дальше?» Фельдфебель с пониманием кивнула, пытаясь изобразить максимальную заинтересованность. «Понятное дело, что ребятам надо хоть немного платить, чисто символически». Но мы же не вымогатели. А тут как раз подошел срок переоформлять договор. Селиванов закрыл глаза, будто вновь переживал какую-то очень страшную трагедию. Местный охранник сообщил, что явился новый хозяин. Мы с ребятами подъехали, чтобы перезаключить договор. Просто перезаключить договор на охрану, не больше. А этот монстр вырвал из земли фонарный столб разбил мою машину и начал угрожать. Ребята не стали связываться, все же он дворянин, проблем не хотели. Я попытался их защитить, сказал, что надо успокоиться, что мы просто пришли поговорить, а этот глаза вытаращил, смотрит на меня, как ястреб на мышонка, чуть ли пены изо рта не капает и все этим фонарем размахивает, а его дух — сова. Кричала, чтобы он проткнул нас, нанизал наши тела на фонарный столб, как куски шашлыка. А потом... потом к нему подъехали братки. Мои ребята испугались и убежали, а это чудовище подошло ко мне и сказало, что раздавит меня фонарным столбом, если я не заплачу ему прямо сейчас. «Стоп!» — Кристина подняла ярко-синие глаза на Богуславского. «Я правильно вас понимаю, что ваш обидчик вырвал из земли фонарный столб?» «Правильно!» — тут же закивал Селиванов. «Это чудовище обладает просто невероятной силой. Это не человек, а монстр!» «Хм... А имя у вашего монстра есть?» «Владимир Демидов», — Богуславского всего передернуло, «по прозвищу Снежный Ратель». «Ого, милашка!» — улыбнулась девушка. «Уральские медоеды такие классные! Вы их встречали когда-нибудь? Я ездила в Качканар, даже гладила. Такой мягкий мех, прелесть!» «Вы меня не поняли. Его назвали снежным рателем не из-за внешности. Демидов» погуславский опасливо огляделся по сторонам и перешел на шепот. «Убивает людей!» а потом съедает их плоть. Неужели Кристина применила всю возможную актерскую игру? Значит, Владимир Демидов – убийца и каннибал, которого прозвали в честь милого зверька? Хорошо. Я знаю только Анатолия и Алису Демидовых. Очень хорошие дети. Особенно Анатолий. Его всегда можно поставить в пример. Вы уверены, что их брат... «Настолько ужасен!» «Я буду вам врать?» «Думаете, в этом есть смысл?» Возмутился Богуславский. «Хорошо», — Кристина нажала на кнопку вызова на селекторе. «Леночка, принеси мне все, что сможешь найти про Владимира Демидова. Спасибо». «Будьте аккуратнее. Никто не должен знать, что мы начали расследование против него». Я не хочу, чтобы из-за меня пострадал кто-нибудь еще. Но и оставлять это вот так тоже нельзя. Безнаказанность преступлений порождает еще больше преступлений. Да, слышать такое от ракетира — одно удовольствие. Я готов взять на себя роль агнца, стать его последней добычей, чтобы он разорвал меня, но был пойман». Я пожертвую собой ради нашего общества, самоотверженно произнесся Ливан. Простите, но человек, даже если это заклинатель, физически не сможет вырвать фонарный столб из земли. Оттолкнуть, ударить, снести, да, но вырвать и угрожать им. Вы уверены, что Демидов смог его поднять? Он ударил им мой Мерседес, как битый для крикета, при свидетелях. Да уж, чего только не придумают, лишь бы напакостить. Взял и ударил Маколь. Он сломал крышу? Он сломал все! Селиван на секунду даже повысил голос. Это чудовище необходимо поймать и изолировать. Пока Демидов на свободе, мой город в опасности, не спешите. В любом случае мы должны разобраться в вопросе. И уж поверьте мне на слово. Если Демидов еще раз к вам подойдет, то мы немедленно среагируем. Пускай подходит. Я буду ждать. Но только в том случае, если вы будете охотиться на него. Такие психи всегда возвращаются к своим жертвам. Я готов выступить приманкой. Но я просто хочу, чтобы Москва спала спокойно, без убийц и каннибалов, которые размахивают фонарями». Селиван сжал кулак и ударил по столу. «Мы должны наказать зло, которое пришло в наш город». «Не волнуйтесь, так и будет», — мило улыбнувшись, ответила Кристина. «Дорогуша, у нас тут проблемка», — к столу подошла женщина в возрасте. «Можно тебя на пару слов?» «Конечно, извините, я на минутку», — произнесла Кристина и направилась вслед за Леной. Отойдя к концу зала, архивариус резко остановилась и прошептала. «Владимир Тимидов уже имеет личное дело. Вот!» — женщина протянула папку. «Но учти, там стоит серебряная печать его императорского величества, так что делать копии нельзя». «Да я гляну, головой покиваю, и все. Если попросит, то скажу, что сейчас нет возможности скопировать». А потом отправим ему по почте левак. Неужели впервой усмехнулась блондинка. Кстати, а что это вообще за Демидов такой? Слышала, что у них один сын и две дочки. Откуда появился новый? Пришел из Омска. Говорят, его нашел Анатолий. У него же дар от прабабки. А, -а, -а вот оно что. Поняла. Спасибо. В любом случае, я гляну и сразу закрою. Этот нытик ничего не увидит. Хорошо, верю тебе. Вернувшись на место, Кристина раскрыла папку. Сейчас посмотрим, что у нас есть по вашему Демидову. С первой страницы на нее смотрел молодой человек в дорогом мундире. Пепельный блондин, довольно высокий, да еще и взгляд тяжелый не похожий на студента, скорее на утомленного жизнью мужчину. Видимо, Омск никого не щадил. Однако сперва Владимир казался обычным парнем. Есть во внешности патологических убийц нечто особенное. Это проходит на криминалистике. А Демидов же был красивым молодым человеком с очень уставшим взглядом, не более. Следующая фотография была сделана с камеры наружного наблюдения. Владимир шел с Пелагеей Федоровой. Кажется, сейчас она преподает военное право и магическую защиту в университете. Но ее частенько приводили в пример как самого жестокого маньяка начала XX века. Никто не знал, как она появилась на свет и где именно проходила свои тренировки. Шлейф из трупов от действия этой мадам до сих пор исследуется лучшими криминалистами. Однако на этой фотографии Пелагея была счастливой? Да, очень радостная личика. Совсем не похоже, что почти сто лет назад из-за этой барышни обделалась половина Европы. Просто милый ученик и его учительница. Ничего страшного» но стоило Кристине перевернуть первую страницу, как сердце девушки тут же сжалось. Убийство Малютили Ивановича Вертинского по прозвищу Малюта и Корнея Сергеевича Зяблинского по прозвищу Зяблик. Первый – профессиональный стрелок, а второй – отменный рукопашник. Оба из преступной группировки семьи Вертинских – В списке самых опасных далеко не на последних местах. Первый был застрелен из собственного револьвера марки «Леди Вояджер» калибра, а второй умер от потери крови. На трупе найдены множественные гематомы. Есть очевидец, старшая дочь дома Строгановых. Что за описание? Была в таком шоке, что особо ничего не разглядела. Да этому криминалисту, который брал показания, нужно руки оторвать. А, но вот тут Строганова указала на то, что ее спаситель был одет в похоронный костюм. Что? Госпожа Фельдфебель, с вами все хорошо, слегка настороженно поинтересовался Селиван. Могу я взглянуть? О, не волнуйтесь, мы отправим вам копию по почте, чтобы вы могли ознакомиться в спокойной обстановке. У нас архивариус, Кристина слегка улыбнулась, та еще стерва, если вы понимаете, о чем я... А, конечно, не переживайте. Я просто хотел бы немного комментариев. Что это Демидов учудил? Да ничего страшного. Блондинка перелистнула следующую страницу и чуть не упала в обморок. Пятнадцать разорванных трупов. Часть, остатки банды вертинских. Остальные наемники из банды Акумовых похитили Регину Аркадьевну, убили троих ратников. Фоми Иванович Вертинский организовал нападение, натравив на телохранителей Демидовой Соньку Стеклоглазку. По показаниям Валентина Плотникова, преступники хотели убить младшую дочь дома Демидовых в назидание. Кровная месть. Так... На трупах множественные повреждения, как будто четвертовали. Плотников заявил, что работали вместе с ратниками Демидовых. В бойне не было использовано огнестрельное оружие, только холодное. Но какой клинок не режет, а отрывает плоть? Очень странно, не сходится с фотографиями. «Ну, что там?» — взволнованно спросил Селиван. «А...» Побил пару ребятишек в школе. Ничего серьезного, мило улыбнулась Кристина. Может быть, мне вам помочь? Не стоит. Я почти закончила. Следующая страница: доведение 22 человек до сумасшествия. Причины не указаны. Вопросом занимается императорская исследовательская лаборатория имени Лаптева БЮ. Возможно, присутствовало ментальное влияние. Очевидцев, кроме пострадавших, нет. Самого Демидова допрашивать строго запрещено, да и на месте преступления его как будто не было. Все заверено подписью главного прокурора Перми. О, показания некоего Рабиновского, одного из пострадавших наемников. «Хотел заглянуть. Ничего серьезного». Просто парень немного страх потерял. Ну, мы его и решили припугнуть. А потом смотрю, капли крови, кошка. Господин, затерто, вытащил пули из барабанов. Капли крови и неразборчивый почерк. Засунул каждому в рану. Говорит, учитесь. Больно было так, что я едва сознание не потерял. А он смотрит на меня железным взглядом. Повторяет, учись, учись, учись. А у меня перед глазами кандагар. Я ж еще совсем малолеткой был, когда меня туда послали. Вольнопер как-никак. И когда нас местный инструктор в дерьмо окунал, примерно так же говорил. А там страшный дядька. Он три войны прошел. Руки нет. Половина лица фарш. На него без страха не посмотришь. Сразу видно военный инструктор, а тут молокосос, но только на вид. Господин затерто, очень опасен, тыкает, знает, куда тыкать, знает, как больно будет, знает, чтобы человек сознание не потерял. Я заплакал, мне сорок два, и я заплакал, темные капли, мне было страшно». Говорил, чтобы господин, затерто, отпустил нас, что мы никогда его не тронем. Но он смеялся. Господин, затерто, смеялся нам всем в лицо. Мы для него были, как дичь для охотника. Он что, возомнил себя богом? Я не понимал, что происходит. А он тычет, говорит, учись, учись, учись. Я вспомнил матушку, вспомнил берега родного Ростова. Как хорошо раньше было. Думал, что если выживу, брошу этот треклятый Еборг, вернусь домой и заживу. А он продолжал. Саша Бойчиков сказал, что мы встретили самого дьявола. Но я не слушал, я плакал и к своему стыду умолял, чтобы господин, затерто, отпустил нас. «Госпожа Фельдфебель, на вас лица нет». «Вы меня пугаете. Там точно все хорошо?» «Да-да», — кое-как улыбнувшись, ответила Кристина. «Последняя страница. Секунду». «Свидетельство смерти Карпа Акумова, найден возле железнодорожных путей с многочисленными травмами, был скинут с Демидовского экспресса ратниками Демидовых за покушение на Владимира Демидова». Приписка от бортпроводницы вагона, в котором ехал Акумов. Зачеркнуто половину. Оставалось вымыть второй этаж, как я заметила, что господин затерто. Вывел господина затерто из купе. Я уже тогда все сразу поняла, что он мертв, затерто. Я, Бугина Измаила Анатольевна, признаю, что дала неверные показания из-за шока подпись и штамп прокурора. Бедного ребенка хотели убить. Я так испугалась, но ратники Демидовых быстро подоспели и вытащили юношу из лап этого маньяка. Владимир жив, благодаря грамотной работе своих защитников, ну и, конечно же, сотрудников железной дороги. Я отнесла в купе бедного мальчика чай и пирожное картошку. Не хочу, чтобы он грустил. Кристина никогда не курила, но сейчас ей захотелось сигарету. Выходит, бедный мальчик скинул с поезда Карпа Акумова, скорее всего, предварительно его умертвив. И все бы ничего, да только вот этого бедного мальчика прикрывали не только прокуроры Пермской губернии, Москвы и Екатеринбурга, но и лично сам его императорское величество. Чудесно! Кристина пребывала в таком шоке, что на мгновение даже забыла про Селивана. Правда, он сразу же напомнил о себе. «Как успехи?» «Хорошо». Фельдфебель тут же закрыла личное дело и вновь мило улыбнулась. «У бедного мальчика есть небольшие проблемки с поведением, вот. Но мы обязательно совсем разберемся». «Проблемки?» Говорят, что он убил кучу людей. Ой, да полно вам. Он не такой. Сейчас Кристина осознала, что даже она не верит своим собственным словам. А еще, может быть, Селиван не такой уж и жалкий лгун. Но вы же накажете его. Обязательно. Вы даже не волнуйтесь. Если вам понадобится наживка, я готов. Я положу голову, лишь бы очистить город от зла. «Хорошо. Но, думаю, мы разберемся сами». Кристина продолжала фальшиво улыбаться. «Вам отправить копии?» «Конечно. Хочу знать об этом кошмаре абсолютно все». «Отправим. Обязательно отправим. Более не смею вас задерживать. Вот». «Спасибо вам огромное, госпожа Фельдфебель». «Я поверил в справедливость!» Селиван крепко пожал руку девушке, а затем суетливо поспешил в сторону выхода. Как только парень вышел из зала, Кристина тут же откинулась на спинку стула и тяжко выдохнула. «Как успехи, дорогуша!» К столу тут же подоспел Головлев. «Как успехи?» Кристина тут же подскочила и, оглядевшись по сторонам, тихо прошептала. «Ваше благородие, это что, блин, такое?» «Чего?» – удивился он. «Я про Владимира Демидова. Да это же настоящий маньяк!» «Тю, у мальчика хорошая охрана!» – отмахнулся пузатый поручик. «Хорошая охрана? Вы серьезно? Он людей косит, как испанка в восемнадцатом году!» «У мальчика хорошая охрана!» – строго повторил Головлев. «Не лезь туда, Кристина. Это личное дело Демидовых и его императорского величества. Они тебя сожрут со всеми потрохами, поняла?» «Но он учится в университете среди детей». «Ты смеешь сомневаться в словах его императорского величества?» Поручик тут же нахмурился. «Нет, но ну, никаких «но», Кристина. «Делай то, что должно, не больше и не меньше». «Мы обязаны сюсюкаться с аристократами, а не расследовать дела феноменов. На этом все». «Поняла, ваше благородие». С грустью вздохнув, ответила Кристина. «Умница, хорошая девочка», — произнес поручик и вальяжно удалился во свояси «Только интересное дело, но нет. Зачем? Секреты императора должны оставаться секретами». В этом вся суть отдела сословного надзора. Но про этого Владимира все равно стоит узнать побольше. Почему? Да потому что убийцы никогда не останавливаются.